Глава 46. Утром, спустя несколько дней, я слышу голос подруги. «Джанан, просыпайся, а хамам уже нагрет». Я открываю глаза и сквозь мутную пелену сна смотрю на Тинус и нас, нависающих надо мной, окидываю хмурым взглядом свою комнату, в которой вчера после долгих разговоров с подругой уснула, снова смотрю на девушек. «Что происходит?» — сонно тру глаза, садясь на кровать. «Твоя свадьба?» — восторженно произносит и нас, а я смотрю на неё вопросительно. «Что?» Выдавливаю себя. Один из самых счастливых дней в жизни девушки. Вот что, давай, давай, поднимайся. Она тянет меня за руки, заставляя медленно встать с постели. Я всё ещё объятая сном, никак не могу прийти в себя, и наконец услышать, что мне говорят о девушке уже суетятся. И наст набрасывает мне на плечи халат, деловито завязывая пояс и параллельно командует. Тина, захвати банные принадлежности и проконтролируй, чтобы хамам не разогрели слишком сильно, это вредно для ребёнка, и сменную одежду не забудь. Взяла. выкрикивает и на потом выпархивает за дверь спальни с своими вещами. Перевожу взгляд на подругу, которая подсовывает мне бабуши и кивает, чтобы я обувалась. Что происходит? Снова задают тот же вопрос. Меня под руку и нас берёт меня по-другому тянет на выход, как только мои стопы попадают в обувь. Я же тебе уже сказала, ты выходишь замуж прямо сегодня. Здорово, правда? Ага. отвечаю с каким-то глупым выражением лица. Дважды два всё никак не складывается в моей голове. Зайт ведь сказал, что мы женаты, какая ещё свадьба? С того вечера я не видела его ни разу, поэтому не знала о его планах, и сейчас они становятся для меня полнейшим сюрпризом. Как только мы отходим от спален и приближаемся к общей части гарема, я притормаживаю, видя суету вокруг. Девушки украшают большую комнату, слуги снуют туда-сюда с какими-то тканями, гирляндами и цветами. От всего этого голова идёт кругом в прямом смысле этого слова, но радости внутри меня нет. пока еще все мысли занимают недоумение. «Ты подождешь меня?» — спрашиваю нас, выпутываясь из ее цепкой хватки. Не дождавшись ответа подруги, я бегу по коридору в противоположном от гарема направлении и быстро поднимаюсь наверх в комнате Заида, но не успеваю дойти, как дорогу мне преграждает Шуджа. От неожиданности я даже тихонько вскрикиваю. «Доброе утро, госпожа! Куда направляетесь?» — спрашивает он, глядя на меня, прищурившись. «К Заиду!» — медленно отвечаю я, все еще в недоумении от такого обращения. «Еще несколько дней назад, когда мы увиделись с Шуджой, он назвал меня просто по имени, а тут вдруг госпожа. Я как будто попала в параллельную вселенную. Может, так и есть? А может, все это мне снится? Чтобы убедиться в том, что я в будущее, я легонько щипаю себя за предплечье и негромко ахаю от боли». Шуджа приподнимает одну бровь, проследив за моим жестом. «Господина нет на месте», — наконец отвечает он. «И вам не мешало бы покрыть голову, прежде чем заходить на мужскую половину». «Я подожду». Проигнорировав замечание, отвечаю я, сложив руки на груди. «Простите, госпожа, но да никак вам не положено видеться с ним. Он мой муж. Впервые я пользуюсь этим аргументом и вообще-то рассчитываю на то, что Шуджа отступит, но он не преклонен». Я знаю, госпожа, и мне жаль, что вы вынуждены ждать, но таковы традиции. Вернитесь, пожалуйста, на женскую половину. Насколько мне известно, для вас приготовили хамам. Что ж, тогда передайте господину Заиду, что я отказываюсь выходить за него. Задрав повыше нос, я разворачиваюсь и твёрдым шагом возвращаюсь в гарем. И пускай теперь, господин, я сам всё решу. Женница на своём верном Шудже. К моей радости нас всё ещё ждёт меня в коридоре, только теперь болтается одна из девушек, обсуждая гирлянду из цветов, которую вешают на входе в большую комнату. Подхожу ближе и шокированно смотрю на то, как девушка легонько клад... Преклоняется, делает два шага назад и скрывается внутри. Ого, это все, что мне удается сказать. Так теперь будет все время? Наверное. Разве тебе плохо от этого? Слегка пожав плечом, отвечает и нас, а потом снова берет меня за руку и ведет в хамом. Почтение, уважение, преклонение. Наведешь свои порядки в гареме? Она заливисто смеется, и на моем лице впервые за последние дни появляется искренняя улыбка. Я накрываю ладонь подруге своей. И только моя подруга и нас ведёт себя дерзко с госпожой. Я скоро упархну из этого гнезда и стану, если не равной себе, то по крайней мере, не одной из наложниц. Мы входим в хамам, где кроме нас ещё тина и служанка, которая помогает и нам помыться. Сегодня здесь прохладнее обычного, и находиться почему-то приятнее, хоть я и люблю хорошо прогретый хамам. Мы долгое время плещемся, шутим и смеёмся, и мне кажется, что я вернулась на несколько лет назад, когда самой большой заботой для меня была учёба в школе. Тогда казалось, что дядя словно наказывает меня ей. Я любила учиться, но мне всегда претили телеп... приказы. Раздражало, что я что-то должна делать не по собственной воле, а потому что так положено. И посмотрите на меня сейчас. Я даже замыш выхожу, потому что так приказал хозяин. Это немного сбивает мой бодрый настрой, но я всё равно продолжаю веселиться. В какой-то момент атмосфера в хамаме меняется, потому что в него неожиданно врывается ха. Все брысь, госпожа. Она слегка склоняет голову и лукаво улыбается. Вот она, женщина, которой я во многом благодарна, потому что нахожусь в этой точке не только благодаря себе, а ещё и её поддержке. Господин войдёт сюда через минуту. Вам нужно покрыть голову. Он не должен видеть вас в даниках. Она протягивает мне гишу, которую я просто по инерции беру в руки. Серьёзно? Гишу в хамаме? Не спрашивайте меня ни о чём. Это было распоряжение господина. Прошу вас, наденьте. Хай помогает мне надеть накидку. Я качаю головой, представляя себе, насколько нелепо сейчас выгляжу, завернутая в мокрую стоит с гишо на голове и в резиновых тапочках. Нелепится какая-то. Хайпд Микдуф не выходит из хамама и сразу же в нём появляется Заид. Он ходит, как всегда, уверенным размашистым шагом, и только внимательный человек рассмотреть небольшую хромоту, которая наверняка доставляет ему масоню допст. Он подходит ко мне, протягивая руки ладонями вверх, и я тут же вкладываю в них свои, принимая его помощь, чтобы встать. Он намеренно не смотрит на меня, его взгляд направлен чуть выше моего плеча. Иногда мужчина не думает о том, что делает, произносит он своим глубоким голосом с абсолютно серьёзным лицом. Точнее, не так. Он думает, что делает так, как будет лучше для его женщины, для него самого и его семьи. Чтобы защитить тебя и нашего ребенка, я устроила нашу свадьбу. Не сегодняшнюю, я имею в виду официальное заключение брака. Но не подумала, что ты бы хотела свадьбу. Настоящую, роскошную, как и любая девушка. Да, и не до того было по возвращении. Можешь сказать спасибо своей подруге, которая открыла мне глаза. Ты говорился нас? Пришлось, когда ты перестала приходить ко мне ночевать. Ты мог приказать мне прийти. Не хочу тебе приказывать. Хочу, чтобы ты ложилась со мной в постель по собственному желанию. Это точно за это? Раньше он не спрашивал, просто брал то, что ему принадлежит, а тут вдруг решил учесть мое мнение. Интересно, а мне уже стоит напрячься? Тогда кто грел твою постель все эти ночи? Не удерживаясь от вопроса. Заид хмыкает, улыбаясь только уголками губ. Ее грели мысли о тебе, но я надеюсь, что этой ночью вместе о мысли будешь ты сама. Что, если я тебя еще не простила? За это же мои челюсти в глазах гаснут даже те немногочисленные искорки, которые были до этого. «Джанан, я не могу не жениться на тебе, ты носишь нашего ребенка. И отмотать время назад тоже не могу, чтобы не совершить ошибки и не наговорить то, что сказал. Это в прошлом, и я надеюсь, что ты тоже оставишь этот неприятный факт там». Он на секунду скользит по мне взглядом, и мне даже кажется, что он видит мои глаза сквозь плотную завесу Гишуа, а потом снова смотрит в сторону. «Я люблю тебя». Добавляет тише. И сделаю всё возможное и невозможное для твоего счастья. С этими словами Заит разворачивается и выходит под грохот моего сердца. Мне кажется, я начинаю задыхаться под плотной тканью накидки, но это всё нехватка кислорода от его слов. Глубоко в сердце я уже давно простила его, но по инерции ещё сопротивлялась и обижалась. На самом деле, проанализировав его слова и поступки, я пришла к выводу, что кто угодно на его месте усомнился бы, не видя свою женщину несколько месяцев, а до этого годами, верящей в свою бесплодность. Сейчас, когда я вижу его искреннюю, хоть и не всегда умелую, то обо мне, то понимая, что Заид на самом деле любит меня, а я просто жить без него не могу. Как-то вечером, оставшись одна в тишине своей квартиры, я пыталась представить себе, что было бы согласить Заид отвезти меня в дом моих родителей. Пустое строение, в котором куча призраков прошлого, и нет ничего от моего настоящего, кроме шикарных украшений в сумке и беременного живота. Если бы он оставил меня там, я бы, наверное, разочаровалась в нем, как в мужчине. Для него проще всего было бы сбагрить проблему в моем лице, чтобы спокойно радоваться открывшейся возможности иметь детей и продолжать спать со всеми девушками гарема, пытаясь оплодотворить как можно больше. Но Заид сражался за мое расположение пытался и пытается сделать так, чтобы мне было наиболее комфортно. Только вот мне, пожалуй, стоило попросить его о свадебном подарке, единственном, который имеет для меня значение. Разогнать гарем, чтобы в его постели и правда осталась только я одна.